Под Штетином войска маршала Рокоссовского, Второй Белорусский фронт, не должны были идти на Берлин. Они лишь помогали армиям Жукова, прикрывали их правый фланг. Главная задача Рокоссовского — нанести удар по фашистам севернее Берлина и идти дальше на запад, навстречу наступающим Запада Американцам и англичанам. У каждого из советских маршалов был свой план наступления. Маршал Жуков начал прорыв ночью, ослепив противника светом прожекторов. Маршал Конев, наоборот, приказал поставить дымовую завесу. Был свой план и у маршала Рокоссовского. Стал он сосредоточивать войска у города Штетина. Движутся сюда дивизии. Зорко следят за тем, что делается в наших войсках фашисты. Ведут разведку. Идут к Штетину, колонной советских войск. Видят, в небе появился фашистский самолет-разведчик. — Хороший разведчик у фашистов. И с видом необычный. Два фюзеляжа у самолета. Когда смотришь земли, кажется, летит в воздухе рама. Рама — так и назвали фашистский самолет-разведчик наши бойцы. Закружила над советскими войсками рама. Высматривает, засекает, куда движутся войска, фотографирует. — Что же нет истребителей? — заволновались солдаты. — Но вот появились в небе три советских истребителя. Довольны солдаты. Попалась рама. Будут щепки сейчас от рамы. Но что такое? Проходят истребители мимо. «Эх вы, слепые, горе-соколы!» — кричат солдаты. «Да вот же она, вот же, левее от вас!» Не видят раму советские истребители. Прошли стороной, скрылись за горизонтом. Двигалась вместе с советскими войсками зенитная установка. Развернули солдаты пушку, решили сами покончить с рамой. Только развернули, только прицелились. «Подъехал генерал!» «Отставить!» — скомандовал генерал. Поражаются зенитчики и солдаты. Вскоре появилась вторая рама. Вновь приготовили зенитчики пушку и снова команда. Отставить! Что такое разводят руками солдаты? Докладывают фашистские разведчики гитлеровским генералам. К штатину движутся советские войска. Хорошо действуют фашистские разведчики. Не только докладывают, что движутся советские войска, но и уточняют, сколько их и какие части идут. Три танковых корпуса, две общевойсковые армии. Очень много переправочных средств. Рядом со Штетином протекает широкая река Одер. Все ясно фашистским генералам. Вот где маршал Рокоссовский начнет прорыв. Тут, на Одере, возле Штетина. Собрали фашистские генералы поспешно с других участков фронта сюда войска. Приготовились. Ждут удара маршала Рокоссовского. И Рокоссовский ударил. Только не тут, не у Штетина, а немного южнее Штетина, там, где вовсе его не ждали. Движение же войск под Штытин это был всего-навсего обманный маневр. Прорвали войска Второго Белорусского фронта оборону фашистов. Стремительным шагом пошли вперед.